Глава 29. Утро. Мысли. Музей. На следующий день практики они должны были реанимировать Марка, манекен человека со специальными индикаторами, но спасатели-практиканты сорвали эти планы. Утром они примотали старыми пожарными шлангами одного из сокурсников к столбу. Само собой, начался скандал с вызовом начальника курса, и даже декана кафедры в такой суматохе о безопасниках все позабыли поэтому Юлька и Тома развалились на травке и дремали, компенсируя бессонную ночь. Периодически до их ушей доносился ор начальника пожарной станции, матерный рык, прибывшего на вызов прямо с рыбалки декана и прочие прекрасные звуки, которые совсем не мешали дремать. К несчастью, Юлька выспалась быстрее Томы. «Колись, Таянова!» — толкнула она подругу локтем. «Что там у тебя?» «Пока ничего», — нехотя ответила Тома. «Ничего? Ты бы видела себя вчера? Ничего?» «Ха, признайся честно, втюрилась Высаева, как только он распушил свой впечатляющий хвост?» «Осуждаешь?» «Не тебя, конечно», — ответила Ветрова. «Его». «А лучше бы меня», — вздохнула Тома. Сэдика, какой спрос? Прёт на пролом, потому что ему хочется и не терпится. Вижу цель, не вижу препятствий. А я все испортила с Мариной. Она просила помочь с парнем, а я вместо этого целовалась с ним до рассвета». Что, и даже домой не пустила? Спятила? Конечно, нет. Юлька засмеялась. Не вопи, я думала, не устоишь. Этих же и правда из кожи вон лез. Ты даже не представляешь, но... Все слишком быстро, на запредельной скорости, на сверхзвуковой. Я так не привыкла и к таким, как он не привыкла, и... Немного боюсь, понимаешь? Тома села на траве и обняла себя за ноги. Где-то далеко взлетал самолет, временами утопая в ярких солнечных лучах. Казалось, он словно и кар расплавится от такой яркости. Примерно так себя ощущала и Тома, рискующий потерять крылья и больно упасть после. Она покачала головой и продолжила: Даже если разговор с Мариной пройдет гладко, в чем у меня есть сомнения, но даже если все будет хорошо, я боюсь, что Эдик потеряет интерес, а я тем временем потеряю голову. Я и так ее почти потеряла, Юль, настолько, что вчера перешагнула через главное правило — не делать больно близким, не предавать их. Ветрова села рядом и тряхнула Тому за плечи. «Ну, тебя и разбирает мать. Соберись в кучу и не драматизируй». Во-первых, никакого предательства нет и не было, хотя бы потому, что у Марины с Эдиком ничего не было, только у нее в голове. А во-вторых, может, сказанное мною поразит тебя очевидностью, но Стоянова, ни у чего в жизни гарантий нет. Другой человек считает это всегда непредсказуемой лотереей, и только тебе решать, опускать ли руку в ящик с призовыми номерами. Но если хочешь мое мнение... «Не думаю, что твой Эдик сбежит с первыми лучами солнца. Ты ему нравишься достаточно, чтобы притащиться к тебе с сантехником под мышкой. Как по мне, это было даже слишком романтично, ванильно, сладенько и точно показательно. Ко всему прочему, твой Исаев не похож на идиота и наверняка уже понял, какое чудо ему досталось. А такими подарками судьбы не разбрасываются, знаешь ли». «Это я-то подарок?» — не поняла Тома. Опять твоя заниженная самооценка. Само собой, ты — подарок. И если не хочешь с Эдиком спешить, если боишься его скорости, просто скажи ему об этом прямо. Тоже очевидно прозвучало, да? Но, как ни странно, большинство проблем можно решить банальным разговором, не тонуть в сомнениях, а рассказать ему обо всем. И дальше тоже все просто. Если он не захочет тебя услышать, то зачем он нужен вообще? Тома подумала и ответила. Знаешь, иногда мне кажется, ты слишком классная для нас всех. «Совпадение или нет, но я думаю так же о тебе, хотя и есть у тебя недостаток. Слишком ты добрая к людям», — хмыкнула Ветрова и вдруг посерьезнела. «А что там с нашей Маришкой происходит, не знаешь? Покрылась музейной пылью и не выходит на связь? Пора бить тревогу, покупать средства от пыли и выкапывать подругу. С этой ее работой она даже в автобусе с нами не катается». «Думаю, она нас избегает. Я писала ей несколько раз, звала на обед на аэродром, но ничего. То мечтала сюда попасть, то как отрезала». «Совсем ничего? Даже ее фирменных односложных ответов с обязательным обращением типа «Да, Юлия?» или «Увидимся в шесть часов, Тамара?» «Ничего». Чувствуя за собой вину, после вчерашнего бурного вечера Тома написала подруге в который раз. Сообщение было прочитано, но ответа так и не пришло. Тома пролистала переписку с некоторым удивлением. Оказалось, они давно общаются в одностороннем порядке. Точно больше недели. Просто Марина всегда отвечала скупо и односложно, поэтому ее тишина не такая заметная, как была бы у той же Юльки с ее привычкой слать по 20 сообщений столбиком, перемежая все с голосовыми. Она перестала отвечать после того нашего видеозвонка. Сопоставив даты, сделала вывод Тома. Помнишь, когда ты готовила лазанью и купила вино, а Марина не приехала? Тогда мне показалось, что наш разговор не был приватным и... странно. Думаешь, строгая мать все-таки запретила ей общаться с нами? «Не уверена, что дело в этом, но...» Тома почесала в нос и опять уставилась в телефон. «Это никуда не годится, вот что. Эдик Эдиком, но раньше такого не было. Боже, а вдруг ей кто-то все рассказал, и она на меня обиделась?» Юлька паниковать не спешила. Кто бы ей рассказал Стоянова, старичок Генрих Маркович или тот охранник, что вечно спал на входе? Нет, не думаю, что дело в Исаеве, а о причинах гадать не хочу. Давай-ка мы просто навестим подругу прямо в музей и обо всем расспросим. В конце концов, жестоко лишать нас односложных ответов. Я всегда ими дорожила. Марина отлично понимает сарказм. Хорошо, потому что это был не он. Раз на практике никому не было до них дела, они отправились сразу. Пока шли через лес к музею, Тома написала Марине короткое сообщение, которое осталось без ответа. А в музее выяснилось, что Белова покинула рабочее место, занемогла и уехала полчаса назад. Как раз в этот момент Томе пришло сообщение. «Пообедаем завтра на вашей территории». «Вот дела», — прокомментировала Ветрова, глянув на экран телефона. «Я бы сказала, очень странные дела, хотя когда с Маришкой было иначе, да? Спроси, какого чёрта она сбежала от нас. И еще напиши, что это чертовски странно, и после таких выходок мы от нее не отстанем». «Если не возражаешь, я не стану такое писать», ответила Тома. «А просто соглашусь и поставлю радостный смайлик». Юлька кисло улыбнулась, но потом кинулась в кусты. Оказалось, нашла землянику. Время как раз подошло. В итоге они несколько часов бродили по лесу и объедались, из-за чего едва не опоздали на автобус. Они забежали туда грязными, с ягодными пятнами на одежде, и в стареньком желтом автобусе сразу запахло земляникой и летом. Светлана Анатольевна покосилась на них с укором. «Если декан отчитывал спасателей, про вас все забыли, это не повод шастать за пределами аэродрома. И если бы вас кто-то увидел, завтра приехал бы уже ваш декан, а он не совсем такой добрый и отходчивый, как Пётр Сергеевич». «Приехал бы декан, и у кого-то бы взорвался пукан!» Загоготал сидящий на задних креслах Данил, остальные парни его поддержали. «Боже, я и забыла, какой Рылов придурок!» пробормотала Ветрова и улыбнулась недовольной экологичке. «Больше не повторится, Светлана Анатольевна!» Затем поднялась и сунула ей в руки пластиковый стакан с ягодами. «Это для вас, считайте компенсацией за потраченные нервы!» Экологичка сразу растаяла, и всю оставшуюся дорогу принюхивалась к ароматным ягодам а Тома не смогла сдержать улыбку. Юлька, как всегда, со всеми найдет общий язык, со всеми договорится, даже когда договор вроде как не нужен. Им же ничего не грозило. А ягоды Ветрова насобирала для будущего торта, но легко с ними рассталась, только чтобы Светлана Анатольевна перестала злиться. Тома только головой покачала. «Порой мне кажется, что единственный человек, с которым ты не можешь найти общий язык, — это Марина. Только с ней ты ругаешься постоянно из-за любой мелочи. «Это она со мной ругается», — весомо заметила Ветрова. «И из чего ты взяла, что я не могу с ней общего языка найти? Давно уже нашла. Просто у нас свой вариант дружбы с противостоянием, осуждением и химией. Нам обеим нравится, а тебе не понять». «Ага, и если бы я вас не мирила постоянно, вы бы даже не разговаривали». «Ха, ошибаешься. Куда мы друг без друга?» «Теперь уже только вместе».